Глава восьмая. Все двери распахнулись одновременно. В зал заседания шагнули вооруженные гвардейцы. Они замерли у дверей. Двое, повинуясь моему короткому кивку, быстро подошли к ректору, оттеснили в сторону его охранника и положили руки на плечи Кравцова. Я с удовольствием заметил, что охранник не стал сопротивляться, значит, понял мое предупреждение. Ну что ж, целее будет. А новую работу такой профессионал всегда себе найдет. Лицо Кравцова побледнело. Он машинально нажал кнопку на пульте своего кресла. Мотор зажужжал, но кресло не сдвинулось с места. «Отставить, господин ректор!» — веско сказал гвардейц. Его слова упали в мертвую тишину зала, словно тяжелые камни. А затем в зал заседаний вошел император. «Встать!» — осипшим от волнения голосом пискнул судья. И первым вскочил с места. Зал поднялся, как один человек император не спеша огляделся и подошел к судейскому столу за ним шел еще один человек седой с отличной военной выправкой он был чуть выше императора шагал уверенно чуть чеканя шаг я с любопытством посмотрел на него так вот он какой граф новиков отставной генерал и претендент на место главы рикторов новгородской губернии отставной генерал и претендент на место главы ликторов новгородской губернии На первый взгляд Новиков мне понравился. Ну, познакомимся поближе, и будет видно. — Будьте добры, — вежливо сказал император-судье. Судья торопливо шагнул назад, и император занял его место. Потрогал лежащий на столе молоток и улыбнулся. — Граждане империи, — громко сказал он, — я прибыл сюда, чтобы лично вершить суд над преступлением, — Это мое право и моя обязанность как царствующего монарха». Слова императора эхом отразились от стен зала. Я был уверен, что прямо сейчас все журналисты, допущенные в зал, транслируют появление императора в сеть. «Прямо сейчас мы установим личность того, кто на самом деле убил Юрия Трубецкого. Увидим доказательства, а потом я вынесу приговор». Император легко опустился в кресло судьи, еще раз обвел взглядом зал и кивнул. «Садитесь!» Все сели и замерли, не дыша. На глазах публики и журналистов происходило нечто невероятное. Император лично вершил суд. Это станет мировой сенсацией, не меньше. Император тем временем посмотрел на Киру. «Кира Андреевна, на чем вы остановились?» «Я опрашивала свидетелей защиты, Ваше Величество», — ответила Кира. — Продолжайте, — кивнул император. — На свидетельское место вызывается барон Никита Васильевич Волков, — звонко сказала Кира и посмотрела на меня. — Ну что, убийца, — улыбнулся я, — вот и наша очередь. Поглаживая кота, я вышел на середину зала, наклонился и осторожно опустил зверя на пол. Кот сел, уставившись желтыми глазами на ректора. — Зачем вам кот, Никита Васильевич? — с любопытством спросил император. — Дело в том, Ваше Величество, — ответил я, — что коты отлично справляются даже с очень сильной нечистью, почти так же хорошо, как ликторы. Я повернулся к Кравцову. — Пора и вам поучаствовать в представлении, Сергей Васильевич. Я выкатил кресло ректора в центр зала и громко скомандовал. — Убийца! Аномалию! Пустое пространство между креслами мгновенно накрыл магический купол. Он был прозрачным и позволял зрителям видеть все, что происходит внутри, и в то же время надежно защищал их от магии. Внутри купола оказался только я, ректор Коровцов и магический кот. Зрители, не дыша, следили за нами. — Сергей Васильевич, — вежливо предложил я ректору, — вы не хотите расстаться с вашим демоном добровольно? — Нет. Прошипел ректор. «Не думай, что сумеешь меня запугать!» Он снова нажал кнопку на пульте и покатился прямо к тонкой пленке магического купола, как будто надеялся прорвать ее. Я взмахнул рукой, и поверхность купола покрылась сложной сеткой светящихся узоров. Они вспыхнули только на мгновение и сразу погасли. «Это охранная печать Ордена Ликторов», — громко объяснил я. «Теперь никто не выйдет из этой аномалии без моего разрешения». Должны же зрители понимать, что происходит у них на глазах. Кресло Кравцова ткнулось в магический барьер и откатилось обратно к середине зала. Тогда ректор вцепился руками в колеса и развернулся ко мне лицом. «Ну и что теперь, господин барон? Без моего согласия ты не сделаешь ничего!» «С чего ты это взял?» — удивился я. «Ты сам говорил!» «Я тебя обманул?» — спокойно объяснил я. «Смотри!» Я чувствовал, как демоническая сущность внутри ректора забилась в припадке страха. Это был сильный демон, но ну, очень сильный. Наивысший демон — повелитель черной аномалии. Его ментальная мощь поражала. Невидимые волны бушевали внутри аномалии, пытаясь подчинить себе хоть какую-нибудь жертву и натравить ее на меня. Но волны не могли выйти за пределы аномалии, которую создал убийца. И на нас с убийцей они тоже не действовали». Я уже насмотрелся на таких демонов и научился справляться с ними. А убийца? Он был демоном смерти, а смерть всегда сильнее страсти. «Иди сюда!» — сказал я. И потащил демона страстей из Кравцова. Демон упирался изо всех сил. Тело ректора выгибалось, он ревел и стонал на разные голоса. Его вопли метались по залу, как перепуганные птицы, врезались в стены и потолок. Зрители в зале пригибались и зажимали уши. А двух впечатлительных женщин гвардейцам императора пришлось вывести в коридор. И демон не устоял. Зря, что ли я затеял все это представление. Демон стоял передо мной, широко расставив короткие когтистые лапы. Безобразная тварь, похожая на бородавчатую жабу. Он раскрывал пасть, полную острых зубов, похожих на иголки. Демон очень старался казаться грозным противником. Я держал его ментально. Демон был беспомощен и... Хорошо понимал это, но все равно напрягался изо всех сил, пытаясь вырваться. «Бесполезно!» «Убийца, возьми его!» — кивнул я коту. Кот неторопливо поднялся и пошел к демону. На ходу он превращался, стал выше ростом, потом отрастил длинные волосатые лапы и восемь выпуклых фиолетовых глаз. К демону страстей подошел уже не кот, а паук. Он здорово вымахал с нашей последней встречи, стал ростом почти со взрослого человека. «Убийца, помнится, раньше ты был поменьше?» — удивленно сказал я. «Ничего удивительного, Ник!» — сказал демон смерти. «Ты становишься сильнее, а я расту. Мне убить этого демона?» «Подожди!» — ответил я и внимательно посмотрел на Кравцова. Ректор магической академии безвольно обмяк в кресле. Казалось, вместе с демоном из него ушла жизнь — Но этот гад непременно нужен был мне живым, поэтому я и остановил убийцу. Я подошел к ректору, взял его худую руку и пощупал пульс. Он был быстрым, как будто сердце Кравцова всерьез собиралось выпрыгнуть из грудной клетки и убежать. Я хотел оттянуть Кравцову верхнее веко и заглянуть в глаз, но заметил, что ректор испуганно смотрит на меня. — У тебя еще есть шанс спастись, — сказал я ему. — Слышишь меня? Кивни, если понимаешь. Я дождался слабого кивка и повернулся к демону смерти. Он уже поднялся на задние лапы, а передние положил на плечи перепуганного демона страстей. «Давай, убийца!» — кивнул я. «Прикончи его!» Убийца все сделал изящно. Он шевельнул мощными челюстями, и голова демона страстей покатилась по каменному полу, из-за обрубка шеи шел черный дымок. Безголовое тело демона мягко осело и завалилось на бок. «Демон мертв, Ваше Величество!» — сказал я императору. «А это?» — спросил император, указывая молотком на убийцу. «И куда подевался кот?» «Кот сейчас вернется», — успокоил я его величество. Затем повернулся к журналистам. На меня уставились черные зрачки камер. «Снимайте», — сказал я. «Каждый снимок поможет профессору Лабуалю. Вы ведь уже поняли, что он никого не убивал?» Я замолчал, потому что меня ослепили вспышки фотокамер. Когда вспышки стали реже, я кивнул убийце. «Превращайся обратно в кота», и убирая аномалию. Не отходя от ректора, я и сам обернулся посмотреть на превращение убийцы. Это выглядело изумительно. Огромный паук задрожал и стал трансформироваться. При этом он ярко светился. «Где ты научился таким фокусом?» — спросил я. «Это все кот», — ответил демон. «Знаешь, кажется, мне от него досталось немного призрачной магии». «Красиво?» — одобрил я. «Убийца, ты прирожденный актер». «Еще немного, и сможешь сниматься в фильмах». «Ты шутишь?» — взволнованно спросил демон. «Я бы не отказался попробовать». «Давай сначала закончим спасать профессора», — усмехнулся я. Наконец паук окончательно превратился в кота. Затем пленка магического купола дрогнула, мигнула и исчезла. Зрители дружно вздохнули. «Как ты себя чувствуешь, господин ректор?» — спросил я Кравцова. «Приятно снова быть человеком». Кравцов испуганно оглянулся. Его бегающий взгляд скользнул над головами зрителей, и я понял, что он ищет своих призраков. Ну, конечно. Столько лет он держал призраков в плену только благодаря силе демона. И вот демон исчез. Я тоже взглянул на призраков. Они беспокойно кружили под потолком судебного зала, словно бесплотные хищники, поджидающие добычу. «Желаешь в чем-нибудь признаться, Сергей Васильевич?» с улыбкой спросил я. «Мне не в чем признаваться», — слабым голосом ответил ректор. «Воплощать в себе демона — не преступление». «Зависит от того, что это за демон», — усмехнулся я. «И как именно ты его раздобыл? Ну, не хочешь — значит, не хочешь. Если передумаешь, дай мне знать. А пока мы продолжим». Я повернулся к нетерпеливо ожидающим зрителям. «Фокусы еще не закончились», — с улыбкой объявил я. «На очереди...» «Появление призрака!» И снова зал ахнул. Конечно, зрители собрались в суде именно ради зрелища, они хотели пощекотать себе нервы. Для этого они согласны были терпеть духоту судебного зала и долгие прения адвоката и обвинителя. Но настолько захватывающего зрелища они не ожидали, и сейчас смотрели на меня, как дети смотрят на фокусника. «Степа, иди сюда», — громко сказал я невидимому Лабуалю. Степан подлетел ко мне. Я положил ладони ему на плечи и влил в призрака побольше магии жизни. За вчерашний день ее запасы восстановились с избытком, так что я не стал жадничать. Призрак Степана Лабуаля ослепительно засветился, и это увидели все. Наверное, зрителям показалось, что я сотворил призрака из пустоты, потому что они вскочили на ноги и зашумели «Браво! Браво!» Я их понимал. На их глазах фокусник превратился в настоящего волшебника. Степан порывисто вздохнул. Магия жизни переполняла его, и я это чувствовал. «Тише, Степа, успокойся», — улыбнулся я. А затем влил в призрака немного магии смерти, ровно столько, чтобы он мог держать себя в руках. Фигура Степана Лабуаля уплотнилась. Теперь он был похож на живого человека, если бы не мягкое синеватое свечение. «Знакомьтесь», — сказал я публике и императору. «Это Степан Лабуаль, мой старый друг, ликтор и очень хороший ученый». «Он отец Николая Степановича!» «Добрый день, Ваше Величество!» — поклонился Степан. э э добрый день!» — ответил ошарашенный император. Николай Степанович Лабуаль поднял голову и неверящим взглядом уставился на отца. Степан хотел подлететь к сыну, но я его остановил. «Чуть позже, Степа, потерпи немного. Сначала ты должен дать показания. Теперь тебя видят и слышат все, как ты и хотел». Я подмигнул Кравцову, который испуганно вжался в свое кресло. «Не ожидал, господин ректор?» Степан тоже взглянул на Кравцова. И от этого взгляда ректор стал белее листа бумаги. «Степан Лабуаль, займите свидетельское место», — звонко сказала Кира. «И расскажите нам, как вы стали призраком». «Протестую», — опомнился Прокудин. «Это не имеет отношения к делу». «Протест отклонен», — твердо ответил император. «Рассказывайте». Степан лаболь подлетел к судейскому столу. Гвардейцы шагнули к нему, они хотели защитить императора, но император сделал им знак «не вмешиваться». Степан лаболь повернулся к зрителям. «Меня убил Сергей Кравцов. Сто лет назад мы вместе с ним занимались изучением демонов в лаборатории у князя Трубецкого. Однажды демон вырвался из ловушки и воплотился в Кравцова. Я пытался его остановить, но он ударил меня мечом». Степан показал пальцем на дырку в своем лабораторном халате. «Что случилось дальше?» — спросил император. «Я не умер, а стал призраком», — ответил Степан. «Много лет я скитался по мертвому миру призраков. Если бы вы только знали, как там холодно и страшно!» Зрители тихо вздохнули. Этот вздох был похож на стон. «Изредка я появлялся в мире живых», — продолжал Лабуаль. «Единственное, что держало меня здесь, — это мой сын и его внучка. Они ничего не знали обо мне, но я оберегал их. Как мог? У меня было слишком мало сил. Мертвые, почти беспомощные, даже призраки!» Он снова обвел зал долгим взглядом. «Когда Коровцов познакомился с моим сыном, я ничего не мог поделать. Не мог даже предупредить Николая. А Коровцов старательно втирался к нему в доверие». Сначала я надеялся, что он искренне хочет загладить свою вину, ведь это он сделал моего сына сиротой. Но потом я понял, что Кравцов ищет меня. Он хотел заманить меня в ловушку и убить окончательно. Он боялся меня. Степан в упор посмотрел на ректора. — Призраки живут до тех пор, пока они к чему-то привязаны, — объяснила боль зрителям. И Кравцов хотел уничтожить мои привязки, уничтожить то, что давало мне силы существовать. Он хотел уничтожить моего сына. Голос Степана окреп загромыхал под высоким потолком судебного зала. Но Кравцов был слишком труслив, чтобы решиться на убийство. Он придумал, как уничтожить моего сына чужими руками, заставил молодого княжича Трубецкого познакомиться с Машей. Трубецкой обезумел от страсти и напал на Машу. И тогда я убил его. Степан Лабуаль посмотрел на старого князя Трубецкого. — Прости, Валентин, это я убил твоего племянника. Я ничего не мог поделать, не мог остановить его другим способом. Трубецкой, не отрываясь, смотрел на призрака, его лицо окаменело. — Протестую! — снова пискнул помощник прокурора все это надо доказать это невероятно чтобы призрак убил человека невероятно холодно спросил его степан тебе нужны доказательства хорошо одним быстрым движением он метнулся к прокудину и схватил его за горло помогите захрипел прокудин пытаясь оторвать руку степана от своей глотки зрители снова вскочили я могу убить тебя прямо сейчас — сказал Прокудина Степан. — А могу утащить в мир призраков, и тогда перед смертью ты испытаешь такой ужас, какого не испытывал никогда. Хочешь туда? — Нет, — сипел помощник прокурора. — Отпустите его, — нахмурился император и ударил по столу судейским молотком. Степан отпустил Прокудина. Помощник прокурора бессильно опустился на пол у ног призрака. На его шее синели следы пальцев Лабуаля. «Простите, Ваше Величество», — сказал Степан. «Это я убил Трубецкого, спасая Машу. А моего сына в этот момент даже не было в доме. Он приехал позже, когда Трубецкой был уже мертв». «Тогда зачем он признался в убийстве?» — спросил император. «Коля, расскажи им», — попросил Степан сына. Николай Степанович Лабуаль поднялся. Он пошатнулся и чуть не упал, но жандармы подхватили его. «Все так и было». — тихо сказал Николай Степанович. — Когда я приехал на дачу и увидел тело Трубецкого, то испугался, что в убийстве обвинят мою внучку, и взял вину на себя. — Я готов сдаться, — добавил Степан Лабуаль. — Я покажу свидетелям все, что делал в тот вечер, и докажу, что убийца я, а не мой сын. Отпустите его! Император растерянно посмотрел на меня. — Ну и устроили вы неразбериху, Никита Васильевич. Вы можете гарантировать мне, что этот призрак не сбежит и не исчезнет? — Я не собираюсь никуда исчезать, — твердо заявил Степан. — Вот видите, Ваше Величество, — улыбнулся я. — Слову призрака можно верить, но мы еще не разобрались с главным виновником этой кровавой неразберихи. И я повернулся к кравцову